Глава восьмая. Сизый птен гульден, который решил, что он кот. Все нормальные люди шли мимо, и я прошла, старательно уговаривая себя, что, во-первых, хоть иногда надо быть нормальной, а во-вторых, с голубями я точно не связываюсь. Они заразные, и вообще, я в них ничего не понимаю. Хватило мне этих уговоров до дома. Там мое задумчивое настроение быстренько расшифровали и выдали коробочку со словами. Чего уж там, все с тобой ясно? Обратная шла медленно, в надежде, что оно куда-нибудь денется, и мне можно будет радостно вернуться, легкомысленно помахивая коробочкой. Да сейчас! Куда бы делать с газона лысая, еще в желтом пуху голубиное дитя? Оно только переползло на бордюр и, как видно, собралось покончить жизнь молодую самоубийством, потому что ровно в сантиметре над ним были колеса машины. Я, ругая себя, свою глупость и то, что я это заметила, извлекла его из-под колеса и осмотрела. Честное слово, когда я увидела его морду, ну, то есть, как это у птиц, короче, вы поняли. Я хотела его обратно сунуть. Глаз у птенца не было. Вместо глаз две коричневые курки. «Да елки-палки! Что ж я вечно вляпываюсь!» Взвыла я про себя, хотя хотелось в голос и с посыпанием головы пеплом. И тут начал капать дождь. Дитятка, видимо, замерзла и попыталась вложиться мне в ладонь. И эти два фактора решили его судьбу. Тьфу, выразилась я на погодное явление, а дитю сообщила. «Не боись, по крайней мере в тепле будешь». Возвращалась я в очень плохом настроении, просто в отвратительном. Разогнала всех домашних прямо от порога, дабы исключить контакт с, возможно, заразным объектом. Устроила его в кладовке и вымыла и продезинфицировала руки. А то, врач в семье – это не кот начхал. Гигиена рулит. И полезла читать, чем кормят птенцов и к какому вету можно обратиться. С первым проблем не было информации куча. Со вторым вопросом проблемы гигантские. Уличных голубей почти никто не лечит. Да, есть в Москве одно милое заведение, где их радостно принимают. Но, как уже неоднократно подтверждалось фактами, берут их на корм для хищных птиц. Наконец, на форуме My Birds я нашла замечательного ветеринара Машу, которая когда-то в детстве подобрала голубя со сломанным крылом и до сих пор им сочувствует. Договорились мы с ней о приеме, а дальше я решила деточку после еды умыть и раны обработать. И тут, о радость! Выяснилось, что это не раны, а просто корки на глазах. Есть у него глаза, как же! Ясные, красивые. И так он обрадовался, что меня увидел. Я думала, что ему просто засорили трухой какой-нибудь. Вот и получилось такое. А нет, не все так просто. Поехали к вету, сдали анализы. Сделали уколы вакцин, витаминов. Почти здоровый птень и очень везучий, сообщила мне Маша. У него микоплазма. Это микроорганизм-паразит. Голубиный, к человеку не передается. Так что не волнуйтесь. Все остальные анализы в норме. Но вот только Мику лечить долго. 21 день курс уколов в киль. Вы знаете, где у птиц киль? Вот и я раньше не знала. Объясню на примере курицы. На животе есть длинная выступающая косточка, которая заканчивается хрящиком. Вот это и есть киль. Надо нащупать киль и уколоть параллельно ему. Птиц у нас оказался надево-кротким и терпеливым. 21 день его переворачивали пузом кверху и кололи в киль. Терпел. Попискивал только. Поить и кормить его приходилось в клюв. Кормить, вкладывая кусочки корма. А поить из шприца со снятой иглой. Дитя росло, росло. Научилась клевать, пить, выздоровела и решила, что я его мама. Под всему летать оно отказалось на В самом-то деле мать ходит. Вот и он ходит. Чего еще надо-то от него? Ой, блин, вляпалась, ныла я. Выросла на мою голову дитятка. Ныла я зря. Дитятка выросла очень красивая. Толстая, гладкая, с изумительным переливом на шее. Ручное, как кошка. Плюющий на этих самых кошек с высоты моего плеча. «Караул! Как я его выпускать-то буду? Он же дурень полный!» раздумывала я над судьбой у Гульдена. Так мы назвали голубенка. «Ты, дурачок, хоть крылья открой!» уговаривала я его, подкидывая в воздух. Ему игра нравилась. Мать подкидывает, мать ловит. Лепота! «Уроню! Будешь знать!» грозилась я. Косит хитрым глазом, не верит. Кошки сначала активно заинтересовались. Как же, дичь в доме завелась. Только Гульден же к ним со всей душой общаться идет. «Псих, отвали!» — шипит на него кошка Алиса. «Развела ненормальных!» — рычит она ему вслед. Хмуро поглядывая на меня. Голубиный хвост чуть помахивает при ходьбе, и это выглядит гораздо интереснее, нежели дружелюбная голубиная личность спереди. Я показываю Алиске кулак. «Только попробуй!» «Не для того я его лечила, чтобы потом тебя лечить!» А Гульден-то кошкам сам топает. Интересно ему. «Может, он того? Кот?» «А что, по цвету почти подходит!» «Да и так похож, наверное!» Особенно, когда у меня на коленях устраивается и чего-то урчит. Кстати, голуби очень разумные птицы. Отлично узнают людей. Именно лица людей. То есть в любой одежде, летней, зимней, вы будете опознаны. А вот вред от них преувеличен. Это мне ветеринар Маша рассказывала. Понимаете, действительно, есть у нас несколько видов общих болезней. Но если голуби болеют птичьим гриппом, Видно невооруженным глазом. Мертвые валяются. Нынешние поколения имеют иммунитет. Пока штамм кардинально не изменится, они не заражаются. Для того, чтобы заболеть орнитозом, человек должен в голубятни часами находиться. Это болезнь голубятников и бомжей. Первые со своими птицами возятся, обычно породистых прививают, но бывают и чужие залетели принесли. А бомжи Все на чердаках ночевали раньше, тоже подхватывали. Если мимо вас голуби летают или на окошке сидят, этим заразиться невозможно. Сальмонелла? Да, можно. Но вы же уличного голубя не облизываете. Так что сальмонеллезом скорее можно от куриных яиц заразиться или от тушки куриной. Кстати, вашего мы от всего привили, не волнуйтесь. А я волновалась, но уже по другому поводу. Гульден рос и начал проявлять активный мужской характер. Меня он по-прежнему воспринимал как родительницу, главу стаи и непререкаемый авторитет. А вот мои руки у него начали ассоциироваться с птицами. Бедные голубки! Как же их щипают, когда за ними ухаживают! Отстань от меня, голубь озабоченный! Ругаюсь я на Гульдена, примчавшегося со всех ног ко мне и забравшегося на колени. Он пытается больно ущипнуть левую руку. Она выглядит, на его взгляд, как-то более симпатично. «Да что делать-то с тобой? Летать я его все-таки научила», — посоветовали голубятники. «Так он у вас никогда не научится. Посадите на шкаф и уйдите. Ничего он не убьется. Они умные. Так-то он понимает, что вы его все равно поймаете. А когда он сам один останется, сообразит, как миленький, поверьте». Я поверила, деваться все равно было некуда. И опытные люди были правы. Полетел Гульден, да еще как. Не сразу, конечно, туда, куда хотел, но со временем и это стало получаться. Вот только на голубок за окном он никакого внимания не обращал принципиально. Пришлось искать голубятню в Подмосковье и там его отдавать в стаю. Он сначала перепугался, конечно, но уже к вечеру выбрал себе одну кокетливую сизую голубку и решил, что она даже красивее меня. К счастью. За две недели он стал полноправным членом дикой голубиной стаи и выделялся там статью и красотой. Еще бы! Сколько же витаминов я в него влила в лысом голубином младенчестве.